На следующий день 20 помощников Сиона стола, в том числе Клаус и Кауне, собрались за круглым столом. Пришли также несколько верных Сиону дворян. Это очень не своевременно, Сион. Ам, пардон, Ваше Величество! Поднялся Кауне. Уверен, все это игра затеянной оппозиции? В столы морщинистый еще головатый мужчина лет 40. Согласен, я тоже считаю, что с визитом в империю Нельфа лучше подождать. Это был граф Нубель давний сподвижник остался из числа знати, и он говорил весомо. Авторитет его был невелик, но в революцию многие дворяне, вдохновившись его примером, последовали за Сионом. Но Бель лично отобрал верных людей, и сейчас все собравшиеся живо обсуждали поступившие отвлительных людей Роланда, их не было в этом зале, предложения. Якобы новый король империи Роланд, Сион стал, должен нанести визит императору Нельфе. «Господин Остал», «Вас возвел на престол нашей славной империи блестящий военный ход!» Почтительно обратился к нему герцог Стеорит. «Но для других стран выявились полнейшей неожиданностью, и они отдалились от нас. Мы должны показать им, что Роланд настроен мирно. Показать им вас, если это возможно. Мы считаем, что вам следует лично посетить империю Нельфо. Как вы это находите?» И герцог преклонил колено. Все он пообещал рассмотреть это предложение. По дворцу загуляли слухи, что король Роланда уже пакуют вещи. Кто-то хвалил короля за самоотверженность, кто-то твердил, что главное – укрепить государственные позиции. «В жизни не слышал ничего нелепей», – продолжал граф Нубель. «Чтобы правитель вот так, не заботясь о собственной безопасности, ездил в гости. Как же! От того, что вы умрёте, вас не станут сильнее уважать. И похоже, что слухи подогревает Альянс Теорида. Имейте это в виду, Ваше Величество?» Присутствующая свита закивала в знак согласия. «Все высказались против?» Клаус вскинул глаза на Сиона. «Мы знаем, что это ловушка. Идти в нее смысла нет. Палёнь уже!» Граф Нубель опешил. «Генерал-майор, я прошу вас держаться в рамках приличий. Пускай вы с его величеством тесно общались в прошлом, но сейчас он наш король. Люди могут неправильно...» да понял я! Виноват!» «Надо же, какое зануда!» «Ладно, ладно». Извиняюсь, наш королевское величество. Сион, усмехнувшись втайне, похлопал невоспитанного Клауса по спине. Пожимая плечами, Клаус приободрился и успокоился. Но Бель удовлетворённо кивнул. Так как мы поступим, Ваше величество? Все мы единодушны в том, что вам следует отказаться от поездки. Все взоры обратились к Сиону. Тот открыл было рот, но тут раздался вкрадчивый мужской голос. Вы должны отправиться в Эльфа, мой лорд. Взоры переметнулись к дальнему краю стола, голос принадлежал Фрода, казалось, даже воздух вокруг него потемнел. Он обвёл ледяными глазами собравшихся. О чем это вы, полковник Фродо?» «Поясню. Голупые дворяне расставили вам глупую ловушку. Разумнее всего будет угодить в неё?» «А прошу прощения у присутствующей знати. Клаус, Калне, а вместе с ними и другие представители военной касты прямо-таки озадачились». Дворяне рассверепели. «Мерзавец! Какое вы имеете право нас оскорблять?» «Мы все должны быть сообща, так что подбирайте выражения!» «А разве сами вы не из благородных?» Поддел его нубель. Фрадо встал, не меняясь в лице. «С моей стороны это было грубостью. Вероятно, мне не следовало так говорить». Он опустил голову и вскоре вновь взглянул на них. «Тем не менее, надеюсь, что мы с вами придем к взаимопониманию». «В большинстве своём наша славная аристократия – это алочные себе любы. Есть и те, кто печётся о Роланде, но их слишком мало. Вы согласны, Ваше Величество?» Все он мог только кивнуть с натянутой улыбкой. Кое-кто из дворян смутился, некоторые приосанились. Полковник заметил это и продолжил. «Во всяком случае, Его Величество стал править не так давно, и поэтому мы не должны дать им повод заподозрить его в трусости». «У вас есть шанс показать дворянам, чего вы стоите. Если мы правильно воспользуемся ситуацией, то сможем прижать всю оппозицию, в том числе и герцога Стеорида с его презрительным отношением к действующей власти. Страна будет целиком принадлежать вам». Выслушав его, аристократы изменили мнение. «Не дурно», — перешептывались они. «Надо тем стоит поразмыслить. Имя герцога Стеорида, главенствующего над оппозицией, Фрадо упомянул неспроста. Он хитростно листил, провоцировал и в итоге вынудил собравшихся принять его сторону. Но вдруг заговорил Клаус с отвращением глядя на Фрадо. Э, пустая болтовня! И что потом? Что если Сиона убьют в Нельфе? Тогда всему конец!» На этот раз Фрадо в долгу не остался. «Генерал-майор Клаус, вы задумывались, почему оппозиция так настойчиво склоняет короля уехать?» То есть, разве не за тем, чтобы убить его? Именно. Но к чему им действовать за пределами страны? В По позиции состоят самые влиятельные люди Ролонда. Здесь им ничего бы не мешало осуществить такой замысел. Здесь им угрожает тот самый клан фехтовальщиков. Дом Эрис защитит короля в случае необходимости. Дом Эрис. Один из древнейших роландских родов. Его члены всегда рядом, и поэтому кровь потомков Ролонда не иссыхает. Под защитой Эрис королю ничто не угрожает в случае вторжения или революции. Другое дело, если вдруг его величество исчезнет из страны, и власть захватит другие ветви королевской родословной. Но оставим это в стороне и представим. Если в Роланде его величество под круглосуточной защитой, то что бы вы сделали, будь вы на их месте? Клаусу начинали раздражать его намёки. Что пытаетесь сказать, что Сиона переправит в Нельфу и там прикончит? «Только и всего?» «Что ж, тогда отвечу я», — сказал Фроаде. «Если вы планируете покушение в чужой стране, то как именно оно произойдёт? В Нельфе у вас не будет ни ваших людей, ни права на ошибку. Власть может отойти с подвижником Его Величества. У вас всего одна попытка. Что вам остаётся?» И тут Доклаус да, наконец дошло. Он обернулся к королю. «Всё верно», — произнёс он. Судя по всему, знать Нельфа вступила в сговор с нашей оппозицией. «Да как это возможно?» — вскричали все. «Герцог Старит переметнулся на их сторону? Какой позор! Его величество никак нельзя поехать!» «Я спрашиваю всех!» — прогремел Фроды. «Вы хотите оставить его измену безнаказанной? Вот что называется позором! Мы должны вытравить ростки предательства, и чем скорее мы это сделаем, тем лучше!» «Но... даже если его величество отправится в Нельфу, он не пострадает!» Прервал их Фруаде. «Он не из тех, кто легко сдается!» «Почему вы так уверены?» «Негодяй! Тебя подослала оппозиция?» Фруаде уставился на них холодными глазами. «Исключено. Впрочем, вы имеете право сомневаться. Но я готов доказать свою невиновность. С его величеством поеду я». Эта поездка будет свидетельствовать о моей верности престолу. А что же вы? Это более чем опасное предприятие. Кто из вас готов рискнуть собой, чтобы защитить его величество?» Союзники неловко переглядывались, но не отвечали. «Я...» Но Бель поднял голову. «Я готов!» Он встал, и вместе с ним встали все остальные, демонстративно обедневшись против Фрода. Тот лишь улыбнулся. «Эй-эй!» Вмешался Клаус. «Вы все идёте у него на поводу? Скажи-ка мне, Фродо, на что, если наёмный убийца окажешься ты?» «Тогда, генерал-майор, вам потребуется всего-навсего убить меня. Вы же телохранитель короля. Или сами вы с этим не справитесь?» Подначивал его Фродо. «Не мечтай. Уж я не попадусь на твою удочку!» Неожиданно ответил клон. «Терпеть не могу, когда меня пробуют взять на слабо. Имей в виду...» «Будь у меня повод подозревать тебя! Ты бы умер здесь и сейчас!» В тот же момент красные глаза Клауса замерцали, он плавно поднял руку, стиснув силой пальцы. «Да это же багровая рука!» – холодно отметил Миран Фроаде. «На ней кровь многих благородных, павших в революции». «Ты слишком много болтаешь!» – рявкнул Клаус. «Советую заткнуться, если не хочешь быть следующим!» «Вами нелегко манипулировать, генерал-майор. Не ожидал от вас», — признался полковник. «Вы не ведётесь на мои слова, вы угрожаете, вы вынуждаете меня раскрыть мой настоящий облик. Не зря вы, правая рука его величества, не так ли?» Столкнувшись с таким ледяным спокойствием, Колому Гасса опустил ладонь. «Ты гадёныш! Всё насквозь видит Штопьева! Так нечестно! Признайся, что струхнул!» Но почему же? Я не утаиваю в темноте секретов, и мне нечего бояться. По глазам вижу брешешь. не вздумай меня игнорировать. Но Фродо уже смотрел на Сиона. Выбор за вами, ваше величество. Я всё сказал. Хм. Сион огляделся. Все смотрели на него. Я поеду в Нельфу. Со мной отправится только Фродо. Союзники повскакивали с мест. Вы шутите? «Это слишком опасно! Подумайте хорошенько!» «Вы зря доверяете этому человеку! Вы берёте его?» «Эй, Сион!» — встрял Клаус. «Тебе не кажется, что это глупо? Возьми хотя бы меня и калм на всякий случай!» Но Сион покачал головой. «Если это западня, нельзя, чтобы вы в ней оказались. Моя с Фрадой готова пойти на риск. И потом, в моё отсутствие, кто-то должен присмотреть за роландской знатью. И всё-таки это очень опасно. Тебе понадобятся верные люди!» «Отнюдь!» – улыбнулся король. «Достаточные фруады. Уж не знаю, что именно замышляет нельфийская знать, но в Нельфе найдётся пара занятных личностей, которым я доверяю. Хотя моя просьба им вряд ли понравится». И он усмехнулся. «Занятные личности, говоришь?» Клаус, кажется, заинтересовался. «Ты не помнишь? Ведь я рассказывал». Тихо прошептал он. «Человек, который уничтожил 50 из табульских магов-рыцарей». «Что? Этот? Носитель Альфа-Стигмы?» Но король ему не ответил. «Решено. Он обвёл глазами зал. Я еду в Империю на эльфу. Прошу вас заняться приготовлениями». Перечить его приказу никто не осмелился. Поднявшись из-за стола, придворные хором сказали «Есть!» И Сион отпустил их.